Глава вторая. Их было шестеро, и все они сейчас стояли напротив меня. Двое одаренных, остальные были простолюдинами, но вооруженные огнестрелом. По виду налетчиков я бы сказал, что это местные банды, которые получили разрешение на такой вид деятельности. Вид у них хоть и не шибко грозный, но по ним было видно, что идиоты готовы убивать. Мой конвоир подтвердит. А вот и оружие уже поднимают в мою сторону. Дебилы. Я на это лишь улыбаюсь и качаю головой. А им не нравится такая реакция. Что-то там кричат и бегут в мою сторону. Самому резвому, кстати, не повезло. Перед его носом бронированная дверь внезапно захлопнулась с огромной скоростью и с силой долбанула по этому самому носу. Он летел далеко и печально прочь с поезда, слетев с вагона. Остальные, кто за ним бежал, уже уперлись в эту самую дверь и стали дергать ее в стороны, а она все не поддавалась. Бесполезно. Могут даже не стараться. Я уже закрыл механизм на все замки. Как уже говорил, мой дар только просыпается, а управлять металлом — одна из сторон настоящего мага Земли. Кстати, для местных это далеко не так просто. У них тут все странно и через задницу. У себя в поместье я видел одаренных, которые могли управлять только камнем или только металлами. Удивительно, насколько у них был нечистый источник, раз пошли такие мутации. Впрочем, в этом мире даже магов не было, в том понимании этого слова, что вкладывал в него я зато были одаренные и техники, которыми они пользовались. Хотя по факту это магия и заклинания, принцип действия один и тот же, только очень отсталая форма и намного меньшая эффективность. Я не стал здесь оставаться и ждать, пока они вскроют дверь, потому что знал, что этого не будет. Эти поезда строили не дураки, и они знали, что такие случаи бывают. Как я уже говорил, мой конвоир был идиотом, да еще и слабым одарённым. Но это логично. Будь он важным специалистом и сильным одарённым, то занимался бы чем-то не таким бесполезным, как сопровождение 18-летнего слабого парня-преступника. Я пошел обратно в свое купе и уселся поудобнее, закинув ногу на ногу. При этом я не переживал, ведь контролировал все пространство вокруг и не боялся, что противник может внезапно сюда ворваться. Также я не собирался выходить и их убивать, не видел в этом смысла. Зачем? Мое ядро еще не сформировалось до конца, и нагрузка лишь повредит. А я не хочу быть неполноценным магом после стольких лет ожидания. А еще, если я убью эту группу, то как себя поведут остальные? может у них там есть одаренные посильнее которые могут потом посчитать делом чести достать меня а это все расходы энергии или вообще смерть а так подумают что дело не стоит потраченного времени и оставят меня в покое уверен что в скором времени поезд даст задний ход и вернется за своими вагонами а там уже вооруженная охрана которая и разберется здесь если кто то останется пока сидел и ждал Решил почитать письмо, которое мне оставил дед. Достал его и открыл. А дальше я пропал на минут десять. Красивым ровным почерком с причудливыми завитушками на дорогой гербовой бумаге было написано. Моему единственному нормальному внуку. Здравствуй, Теодор. На этом месте я улыбнулся. Это с подачи деда меня назвали Теодором. И только он звал меня этим именем, поначалу тщетно пытаясь привить мне гордость, ведь это имя основателя нашего рода. В обычной жизни меня звали Федей, ну, или Федором, иногда Тедом, когда хотели произнести имя на иностранный манер, но точно никогда Теодором. Если ты читаешь это письмо, то, скорее всего, меня уже нет в живых. Представляю, какой фурор и сколько радости вызвала моя смерть у твоих родителей. Они уже начали продавать мое имущество? А коллекцию оружия? Полагаю, что даже на святое свои загребущие руки смогли наложить. Но я этому даже не удивлюсь. Я давно понял, что наш род обречен и неминуемо погибнет. Слишком много было сделано ошибок, и я не снимаю с себя ответственности. Я слишком любил своего сына и слишком любил свою службу и родину. И в итоге эти два факта наложились друг на друга. Как ты понимаешь, служба меня и убила, а сын погубит после моей смерти весь наш род вместе со всеми родичами. Видит Боги, я старался. Даже жену ему выбрал из рода, который всегда отличался финансовой грамотностью и великим умом. Да кто же знал, что мой сын сможет и ее оглупить, перетащив на свою сторону? Ладно, это все отступление. Я мертв, и скоро умрет род. Но я не хочу, чтобы так было, а потому возлагаю на тебя большие надежды по его спасению. О нет, мой внук. Я не прошу тебя в одиночку бороться за его благополучие и делать сложные вещи, которые у тебя никогда не получатся. Все, о чем я прошу, просто живи. Живи правильно. И не забывай, кто ты и откуда. Когда я понял, что умираю, то мной было принято решение, которое далось мне тяжело. Но иначе тебя ждала бы судьба намного хуже, как мне кажется, Чем та, что я выбрал для тебя, я обратился к своим друзьям в столице, и они должны были завести на тебя дело, которое помогло бы вытащить тебя из дома. Раз ты читаешь это письмо, значит все получилось. Сразу прошу прощения за доставленные неприятности и за то, что сперва не посоветовался с тобой, но я посчитал, что так будет лучше. Ты отправишься туда откуда все началось. Туда, где появился наш род, а именно в княжество Лихтенштейн. Именно там, как ты знаешь, наш далекий предок, твой тезка Теодор, добыл себе славу и право основать род. На этом я считаю свой долг выполненным и от тебя не жду спасения рода. Для меня будет достаточно, если ты хотя бы спасешь себя, и не станешь таким, как твои глупые родичи. В придачу, чтобы твоя жизнь не была трудна и терниста, я передаю тебе во владение свою усадьбу. Документы должен будет тебе передать твой сопровождающий, которого тебе выделят. Удачи, мой единственный нормальный внук. На этом письмо закончилось, а у меня не было слов, кроме матерных. И хотелось лишь крикнуть, «За что?». Ведь я точно знаю, что мой дед был не бедным человеком. У него были свои счета, до которых дотянуться мои родители просто не могли. Раз он меня решил убрать из империи, так почему не отправить туда, где тепло и море, например? Где я каждый вечер смогу выходить на пляж и потягивать вкусный коктейль, прогуливаясь по теплому песку, постепенно прокачивая свое ядро до тех пор, пока не стану готов потрясти этот мир. Лихтенштейн. Помойка, куда отправляют в ссылку всех, кого только не лень. Провинился мелкий барон тем, что убил своего противника на дуэли, в месте или в ситуации, где запрещены бои до смерти. Так будь добр, на полгода поезжай в Лихтенштейн и займись там делами империи. Зараза! Меня только что осенило. Мой провожатый сейчас там лежит убитый, а в его сумке, кажется, документы на мое имение. Если их сейчас уничтожат или заберут, так это что? Я окажусь еще и бездомным? Вот тут, как говорят, душа поэта не выдержала, ведь даже камень умеет психовать. Я знаю, я видел. Я пулей вылетел из своего купе, и побежал к двери, возле которой стояло всего три человека, пытаясь ее взломать. Соединяюсь с металлом, который был дверью, и поворачиваю механизм, а затем применяю еще раз свой дар на этой самой двери. Мощный толчок, от которого дверь силой открывается, да с такой, что одного сразу прибило об стенку. Кажется, это уже не лечится, если судить по мозгам, которые брызнули во все стороны. Остальным повезло больше, но так может показаться только на первый взгляд. На самом деле нет. Ведь они сейчас стоят на моем пути. Я спокойно вышел, а противники еще толком не пришли в себя после удара. Парень лет двадцати и мужчина под пятьдесят неодарённые. Явно здесь они за легкой добычей, но оружие у них было, хоть и отлетело прочь в данный момент. «Зря вы напали на мой поезд», — покачал я головой, глядя на них. Хм... А мужик смог удивить. Он как-то уж очень резво вытащил из сапога еще один пистолет и, перевернувшись на спину, направил его на меня. Явно раньше служил, ведь рефлексы неплохие и вообще в ситуации быстро ориентируется. А также он явно не собирался брать меня в плен, ведь спустил курок. Вот только произошла осечка. Так бывает, когда выступаешь против истинного мага земли. Песок, камень, железо — все это земля. Мне плевать. Все это моя стихия, которая меня любит и слушается. Видно, как он удивился, а потом умер. Всего лишь один небольшой камешек понадобился, чтобы пробить его череп. Неодаренного так легко убить. Второй потянулся к автомату, но я своей силой притянул лежащий неподалеку ржавый железный костыль, который валялся в кустах и проткнул его грудь. Правда, это уже было не так легко. Ощутил жгучую боль в груди и схватился за нее. Это не означает, что я умираю. Это мой источник стонет и просит меня не делать глупостей. Ведь он сейчас еще не сформировался — Я забираю и так дефицитную для нас энергию. Далее моя задача состояла в том, чтобы найти труп моего сопровождающего. Я точно помню, где он лежал, но там сейчас его не было. Чёртово наследство и дед с его старомодными бумагами. Даже я, человек из Средневековья, который жил сейчас по правилам этого мира, признал полезность и важность электронных архивов но дед не любил все эти нововведения и был приверженцем старых порядков. Ладно, кажется, я понимаю, где может быть нужный мне труп. Это я понял, когда увидел рядом стоящий транспорт. Это были обычные грузовые машины, в которые они складывали награбленное и убитых. Подойдя к двум машинам, я обнаружил, что они не закрыты, и мне даже дар не нужно применять. Водителей там тоже не было, но все равно нужно поторопиться, ведь противник находится совсем рядом. Быстро оглядел транспорт своим даром, благо это не требует много энергии, и нашел своего сопровождающего. Я его еще в поезде пометил. Если точнее, то запомнил структуру его кольца на пальце. Оно было из золота с рубином. Дальше было дело техники. Трупов я не боялся и, можно сказать, даже очень любил. Всегда нравилось сражаться против всяких зомби, скелетов и прочих некротварей. Они в большинстве своем были пешими воинами, и мне довольно легко было загонять их обратно в землю, хоть еще относительно живых. Но оттуда они уже выбраться не могли. Забрал на наплечную сумку и хотел уже двинуть назад, но понял, что это будет ошибкой. Сумка вся была в крови, значит, я не могу сказать, что он ее оставил в купе, когда вышел посмотреть, что там за шум. Пришлось выругаться и осмотреть ее на месте. Я перерыл ее всю, но вот нужного мне документа и вообще любых бумаг, где бы шла речь обо мне, я не обнаружил. И что это выходит? Дед меня кинул? А может, кинули деда? Нужно подумать и посмотреть. На всякий случай прошелся у сопровождающего по карманам. Никаких документов там и близко не было. Весело, однако. Не важно это. А что важно, так это то, что кажется, я остался без ничего. Обидно. Правда, есть все же небольшой шанс, что я смогу пойти в местную управу и там разобраться, что за дела такие творятся с моим законным наследством. Не то чтобы я был меркантильным или прям мечтал о наследстве, но все же хотелось получить хоть какой-то старт. Неужели, как и в прошлой жизни, мое становление начнется из грязных трущоб? Трущобы. Как вспомню, так сердце сразу наполняется любовью и добротой. То место, которое навсегда отмечено в моей памяти. Место, в котором, если за день не случилось хотя бы несколько убийств, то можно устраивать праздник. Место, где за еду тебе готовы были не только глотку перегрызть, но и душу продать. А еще моя хибара, которую я честно отвоевал себе у других детей. Протекающая крыша, которую приходилось чинить почти каждый день. И мягкая кровать. Если точнее, то простая земля, присыпанная соломой, в лучшем случае. А так, обычно грязными тряпками. Как бы там ни было, я все равно любил то место. От большой любви я потом его и снес. Конечно, не с людьми, но снес и построил нормальные дома с помощью своей магии. Правда, там все равно трущобы никуда не делись. Как говорится, здания новые, а люди старые. Возможно, именно из-за жизни там у меня и проявился дар магии Земли. А в будущем... Я смог дойти до ранга архитектора. Детские мечты по нормальным условиям сделали из меня жуткого любителя комфорта. Где бы я ни находился, всегда выбирал самые роскошные места, в которых жил. «Еще один вышел!» — услышал я крик за своей спиной. Кажется, задержался, — грустно подумал я. А еще подумал о том, что слишком слаб для таких рискованных приключений. Я не почувствовал врагов на расстоянии 30 метров. А ведь раньше я мог контролировать весь город одновременно, без проблем. Свой город. Тот самый, за который я и умер. Развернулся и вижу, что ко мне бегут четверо человек. И явно не для того, чтобы меня обнять или напоить горячим чаем. Кстати, они говорят на своем родном с акцентом. Это я могу точно сказать как человек, который знает больше 15 языков. Ведь меня готовили на продажу, а умный товар стоит дороже. Акцент говорит о том, что они, скорее всего, приезжие, а не местные. Таких и берут на дело, чтобы в случае чего, если они попадут в плен, их не связали с Австро-Венгерской республикой. Подождал, пока они подойдут поближе, ведь огнестрельного оружия у них не было. А вот мечом меня еще попробуй, Рубани. Я бы и сам могу показать, как им нужно пользоваться. Да только кто мне его сейчас сдаст? Можно каменный создать и спалить к чертям свой источник. А затем привет жизни инвалида. Ладно, это все мелочи, о которых я думаю, чтобы скрасить как-то время, пока жду противников. А вот, все. пора действовать ведь они подошли достаточно близко. Благо, здесь было возле рельс полно мелких камушков. Вот их я и начал поднимать своим даром. Делал это едва заметно, сперва подчиняя их себе. Возможно, будь они внимательнее, то заметили бы, как камни в магическом фоне светятся и дрожат. «Позор!» «Светятся!» «Дрожат!» В прошлой жизни я мог схлопнуть целый город, и ни один маг бы не понял, как это произошло. Или наоборот, возвести крепость неописуемой красоты и силы, которой могли бы позавидовать даже чертовы охотники. Я это... шучу. На всякий случай проговорил про себя, сплюнул через плечо и оглянулся. Теряю хватку. И говорю очень опасные слова. Конечно, у меня были с ними стычки, но я их вспоминать не хочу даже сейчас. Чёртовы машины смерти, которых остановить не может даже скала. Хорошо, что наши ордены потом уже были дружны. Охотники брали наши контракты, а мы строили для них. Вот у кого фантазия большая и слегка больная. Там такие заказы были, что мама не горюй. Последний год я часто этим занимался, при том, что был архитектором. Один камень сносит пол черепа первому противнику. Тот даже не сообразил, что мертв, и сделал несколько лишних шагов. Второму я выбил сначала коленные чашечки, а затем уже и добил, когда тот с воплем рухнул навзничь. А вот остальных решил не играть и забросал, как попало. Теперь у меня полно трупов и нет алиби. Долго стоять на месте бойни я не стал, так как скоро могут и остальные злодеи подойти. Все же это быстрый рейд, а потому подбежал к первому трупу и забрал его меч, а затем снес им всем головы. Пусть гадают, что за кровожадный и умелый фехтовальщик здесь порезвился. Меч бросил тут же. Пусть лучше потом у друзей-мертвяков возникает версия, что людей обезглавили, чем неясные подозрения насчет того, что какой-то маг земли всех перебил. Затем отправился в свой вагон, снова надежно запер все двери и стал ждать. Недолго, минут двадцать, пока не вернулся остальной состав. Вот только нападающих и след простыл. Из рассказов следователя, который меня допрашивал, я узнал, что было убито двенадцать имперцев и еще двадцать шесть похищено а вот нападавших было убито пятнадцать. Если учитывать, что половина за мной, то не густо. Но и в вагонах ничего важного не было. Так, всякое медицинское оборудование и прочие мелочи, которые не стоило защищать до последнего. И тут до меня дошло. А что, если он пошел не проверить, что там случилось, а открыть им дверь? Да и вагон у меня для важных особ, а я ехал почти в самом конце. Неужели я прав? Или параноик? Тот еще вопрос. Но все эти раздумья отложил уже на потом. Сейчас я решил поспать часов шесть, пока есть возможность. Ведь ровно столько мне осталось ехать к моему новому дому.